Ощущение собственной правоты Определение Чувство человека, когда его правота доказана, с него снятое обвинение, ему возвращена свобода Сигналы тела и поведенческие проявления Человек стоит, выпрямившись во весь рост, голова высоко поднята, грудь горделиво выпечена Глубокие вдохи, от которых расширяется грудь. Человек запрокидывает голову, закрыв глаза, и наслаждается моментом. Человек широко от души улыбается. Человек прикладывает кулак к сердцу и на мгновение сохраняет эту позу. Человек закрывает улыбку руками, словно боится ее продемонстрировать. Человек смахивает слезы счастья. Человек танцует или приплясывает на месте. Человек кивает или закрывает глаза, сжимая дрожащие губы. Человек радуется вместе с близкими, обнимает их, притягивает к себе, кружит и так далее. Человек кричит и вопит. Человек хлопает в ладоши. Тело обмекает, напряжение уходит, прежде чем снова напрячься, чтобы не упасть более громкий и радостный тон, открытая поза, руки широко раскинуты, ноги расставлены, голова запрокинута и так далее. Человек высмеивает своих врагов, тычет им в лицо своей победой. Человек склоняет голову в безмолвной благодарственной молитве. Подергивание рук и ног, победный жест согнутой рукой кулаком вверх, Человек совершает круг почёта. Человек приседает на корточке и обхватывает себя руками. Выражение осторожной надежды, если человек скептик и прежде испытывал разочарование. Постоянная улыбка. Тембр голоса становится выше. Человек преследует цели или мечты, на которые прежде не смел замахиваться. Человек высказывается в обстоятельствах, в которых раньше я чувствовал бы себя скованно. Внутреннее ощущение. Выброс адреналина, сердце трепещет, ощущение прилива энергии, потребность двигаться, отсутствие сонливости, ощущение опустошенности при осознании, что можно наконец отдохнуть в безопасности и мире. Эйфория. На человека накатывает волна умиротворения и довольства. Из-за постоянной улыбки человек ощущает, что лицо как будто растянулось. Психологические реакции. Оптимистичный взгляд на мир. Все вокруг становится ярче и красивее. Человек замечает детали, которые раньше упускал. Беспорядочные мысли трудно сосредоточиться на чем-то одном, возвращается вера в Бога, человечество, систему и так далее. Избавление от страха при осознании, что тебя и твоих детей теперь ждет лучшее будущее. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек становится храбрее, Оказывает сопротивление или принимает вызов, которых прежде избегал бы. Человек пытается помочь другим, также нуждающимся в оправдании. Человек добивается дальнейших компенсаций. Возросшая уверенность в себе. Изменение привычек к лучшему. Человек начинает правильно питаться, уделяет себе время и так далее. Самонадеянность. Человек становится вдохновляющим примером для других. Мысли о будущем прежде недоступным. Признаки подавления этой эмоции. Человек прячет улыбку, но не может ее сдержать. Человек заставляет себя сохранять неподвижность. Человек сцепляет руки, чтобы они не подергивались. Человек не поднимает головы, чтобы скрыть все красноречивые признаки. Человек пытается дышать глубоко и медленно. Человек отворачивается или быстро уходит. Человек кусает губу, чтобы не заговорить. Снижение продуктивности из-за отвлекающих мыслей о важной победе. Обмен быстрыми взглядами со сторонниками. Может усилиться до уверенности в себе, эйфории, удовлетворения, бесстрашия может ослабнуть до гнева, чувства поражения, безысходности, решимости, разочарования, обескураженности, отрезвления, выхолощенности, фрустрации, оптимизма, беспомощности, негодования, обреченности, скептицизма. Связанные действенные глаголы «благодарить», «вздыхать», «вопить», «выкрикивать», «кружиться», «кутить», лучиться, обнимать, оседать, отмечать победу, поздравлять, праздновать, процветать, прыгать, раздуваться, распространять, танцевать, хлопать в ладоши. Совет писателю. Некоторые эмоции, например, замешательства, должны быть кратковременными или сопровождаться другими чувствами. Если ПОВ-персонаж растерян слишком долго, читателям может быть трудно следить за происходящим в сцене. Паника. Определение. Внезапный непереносимый страх, провоцирующий невротическое или нелогичное поведение. Сигналы тела и поведенческие проявления. Учащенное поверхностное дыхание. Расширенные глаза. Вокруг радужки видны белки тяжело дышать, человек зажмуривается, человек сжимает и разжимает кулаки, человек скукоживается и пытается стать меньше, на шее проступают вены, непроизвольные стоны или всхлипы, человек на взводе, подпрыгивает при неожиданных звуках, не может сосредоточиться и так далее, человек сидит очень прямо, Человек обхватывает голову, пытаясь вернуть самообладание. Руки дрожат и трясутся. Мышцы выглядят напряженными. Дрожь в теле, потение, покраснение кожи. Человек хватает ртом воздух, пытаясь восстановить дыхание. Человек до боли прижимает ладонь к груди. Голос становится выше и громче. Быстрая речь, обрывочные предложения. Человек приваливается к стене или углу. Рыдание. Человек стискивает собственные плечи, пытаясь унять дрожь. Человек снова и снова повторяет одно и то же. Нет, нет, только не это. Человек зовет на помощь. Невозможность усидеть на месте Нервозное движение Расхаживание со сменой направления Человек садится и снова вскакивает Допытывается у окружающих нет ли новостей и так далее Человек отчаянно цепляется за источник стабильности Скажем, другого человека или предмет-комфортер Взгляд мечется, пытаясь охватить все, что происходит вокруг Обморок, бегство Внутреннее ощущение. Выброс адреналина. Ощущение сердцебиения и покалывания в груди. Подскакивающее кровяное давление. Ощущение удушья или затрудненности дыхания. Ощущение нехватки кислорода, стеснение в груди. Покалывание в конечностях, а не менее пальцев рук и ног. Тошнота, головокружение, пятна перед глазами слабость или дурнота, повышение температуры, обильное потоотделение или понижение, неконтролируемый озноб. Психологические реакции, внезапное переполняющее чувство ужаса, страх близкой смерти, человек убежден, что сходит с ума, человек пытается понять ситуацию, но не способен связно мыслить. Человек сосредоточивается на том, чтобы справиться с проявлениями паники, успокоиться. Человек повторяет себе, что все будет хорошо. Поиск провоцирующего фактора или причины своей паники. Дезориентация. Человек лихорадочно ищет выход из ситуации, но слишком потрясен, чтобы предпринять что-либо полезное. Фокусирование на худшем варианте развития событий. Болезненная реакция на звуки, движение, прикосновения и так далее Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Паническое или тревожное расстройство, депрессия, зависимость от успокоительных, наркотическая или алкогольная зависимость, фобии, страх выйти из дома, человек избегает ситуаций, провоцирующих панику, Человек избегает мест, которые невозможно покинуть в случае панической атаки. Постоянная тревога о том, когда случится следующая паническая атака. Человек спит больше обычного. Признаки подавления этой эмоции. Человек закрывает глаза, глубокое контролируемое дыхание. Человек выходит из комнаты или отворачивается, чтобы овладеть собой применение методов релаксации, избегание зрительного контакта с другими. Человек уговаривает себя не бояться, используя логику и рациональное мышление. Может усилиться до истерики, паранойи, ужаса. Может ослабнуть до тревоги, ощущения нависшей угрозы, страха, грусти, неловкости, беспокойства. Связанные действенные глаголы – Бушивать, дергаться, задыхаться, отшатываться, падать в обморок, потеть, прятаться, рыдать, скрежетать, содрогаться, стонать, терять сознание, трепетать, убегать, учащенно дышать, хвататься, цепенеть, цепляться. Совет писателю – глубже заглянуть в характер героя поможет стыд, Что заставляет персонажа испытывать эту мучительную эмоцию? Хорошенько исследуйте предысторию, чтобы понять, что с ним приключилось, и заставьте его столкнуться со своим позором перед читателем. Паранойя. Определение. Чрезмерная или иррациональная подозрительность и или недоверие к другим. Сигналы тела и поведенческие проявления. Человек вздрагивает и пугается по мелочам. Стиснутые челюсти, мечущийся взгляд, расширенные глаза. Избыточные меры предосторожности. Дополнительные замки, сторожевые собаки, видеонаблюдения и так далее. Постоянное суетливое движение рук. Беспокойный сон или бессонница. Человек пятится назад, вскидывая руки. Человек как будто слишком редко моргает. Человек скрещивает руки и тесно прижимает их к груди. Бормотание себе под нос, беседы с самим собой. Навязчивое почесывание, потение, воспаленные глаза. Входя в помещение, человек ищет глазами выходы. Обостренная потребность в личной дистанции. Зависимость от кофеиносодержащих напитков или наркотиков, позволяющих дольше бодрствовать. Из-за недостатка солнца кожа имеет болезненно-бледный вид. Внешняя неопрятность. Человек безосновательно обвиняет других в том, что они задумали или уже причинили ему зло. Лицевые тики, подергивающиеся мышцы. Быстрая нервная походка. Человек всегда оглядывается через плечо или смотрит за угол. Человек одергивает на себя одежду так, словно она ему мала и жмет. Совпадение с интересами маргинальных групп и теоретиков заговора. Эксцентричные убеждения и мнения. Обидчивость, быстрый переход к оборонительной позиции. Словесные нападки на любого, кто покажется врагом. Человек фонтанирует бессодержательными или иррациональными аргументами. Человек ссылается на ненадежные источники. Упертая приверженность своим воззрениям, какими бы нелепыми они ни были. Склонность к перфекционизму, компульсивные действия, отказ от пищи или напитков, приготовленных другими. Внутреннее ощущение апатия, мышцы всегда напряжены, готовы к схватке или к бегству, болезненная чувствительность к прикосновениям и звукам, лихорадочное сердцебиение, болезненная нервная и кожная чувствительность, высокий уровень адреналина, нервозность, психологические реакции. Человек во всем видит признаки опасности, человек слишком поспешно судит о людях, Убежденность, что другие всегда имеют скрытые намерения или мотивы. Обостренное чувство собственной значимости. Иррациональные реакции. Человек моментально приходит к нелогичным выводам. Умственная усталость из-за недостатка сна. Неспособность поддерживать контакты с другими из-за недоверия к ним. Человек всегда ждет худшего развития событий. Негативное мышление. Человеку кажется, что за ним наблюдают или следят. Убежденность, что все остальные заблуждаются. Человек цепляется за суеверие, чтобы чувствовать себя в безопасности. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек обращается к властям за защитой от предполагаемых противников. Неспособность поддерживать длительные отношения, Изоляция, бегство от системы, Убежденность, что больше не обязан жить по законам общества, Полный отрыв от реальности, Галлюцинации и видения, Ума и Приступы тревожности, фобии и или психозы. Признаки подавления этой эмоции Избегание социальных контактов Человек пытается контактировать с другими, но полон тревоги и держится настороженно. Человек совсем соглашается, чтобы казаться частью группы. Человек наблюдает за другими и ведет себя, как они, чтобы казаться нормальным. Застывшая или маниакальная улыбка. Высокий голос или странный смех. Употребление лекарств или обращение к психотерапевту. Может усилиться до страха, одержимости, гнева, ярости, ненависти, отчаяния. Может ослабнуть до скептицизма, презрения, неловкости, настороженности. Связанные действенные глаголы. Анализировать, быть одержимым, всматриваться, дергаться, зацикливаться, клацнуть зубами, любопытствовать, метнуть взгляд, мчаться во весь опор, нестись, отгораживаться, подвергать сомнению, подпрыгивать, противоречить, совать нос в чужие дела, содрогаться, спасаться бегством, спорить, срываться с места, теребить, уклоняться. Совет писателю. Иногда в диалоге важны не слова персонажа, а то, как он их говорит, а порой и то, что он всеми силами старается не сказать. Подавленность, определение, замыкание в себе, полнейшее уныние и нехватка жизненных сил, сигналы тела и поведенческие проявления, осунувшийся вид, заметная потеря или прибавка веса, редкое моргание, мокрые или красные от слез глаза. Человек смотрит вниз на свои руки, человек перестает реагировать на раздражители или шумы, Человек лежит в кровати, не имея стимула встать. Поза уныния, согнутая шея, поникшие плечи и так далее. Человек опирается головой на руку. Всклокоченные волосы, слишком отросшие ногти и другие признаки того, что человек махнул на себя рукой. Человек день за днем ходит в одной и той же одежде. Шаркающая походка и сонное движение рук одержимость предметом, символизирующим утраченное, фотография или безделушка, пустой взгляд, человек ищет отговорки, человеку сложно поддерживать разговор, человек прямо говорит, что ему на себя наплевать, опущенные уголки рта, морщины, вялое выражение лица, темные круги под глазами, невозможность заснуть или спать слишком много, Беспорядочное питание, болезнь, безжизненный или вялый тон, бардак в доме, комнате или рабочем кабинете, игнорирование телефонных звонков или посетителей, преждевременное старение, морщины, потухший взгляд, полуседые или седые волосы и т.д. Утрата интереса к былым увлечениям, ухудшение успеваемости в учебном заведении или отсутствие успехов на работе. Человек предпочитает одиночество. Человек бросает прежние занятия и отдаляется от друзей. У человека нет аппетита или еда кажется ему безвкусной. Неспособность сосредоточиться на делах, на работе, в учебе, в домашней жизни и так далее. Человек забывает о назначенных визитах, обсуждениях и встречах. Бесформенная или унылая одежда. Человек не реагирует на других, даже самых близких. Внутренние ощущения. Пустота в груди, которая, тем не менее, ощущается как тяжесть. Замедленный пульс, поверхностное дыхание, различные боли, постоянная слабость. Психологические реакции Человеку ничего не хочется Человека одолевает критическое отношение к себе Мечты жить в прошлом или в одиночестве Отсутствие наблюдательности Навязчивые мысли Человек сосредоточен на негативе, ожидании плохого и так далее Общее негативное мироощущение Безрадостные мысли о мире и людях Неспособность сосредоточиться, утрата чувства времени, мысли о причинении себе вреда, непереносимость шума, толпы и стрессовых ситуаций, моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию, расстройство пищевого поведения, маниакальное поведение, выдергивание у себя волос, обсессивно-компульсивное расстройство, паранойя и так далее. Человеку хочется, чтобы жизнь закончилась, обдумывание или попытки суицида. Принятие опасности и риска. Лекарственная зависимость. Накопительство. Признаки подавления этой эмоции. Небольшие паузы, предшествующие реакции. Проявление эмоций, которые выглядят принужденными или фальшивыми злоупотребление лекарствами или спиртным. Приклеенная к губам фальшивая слишком широкая улыбка. Человек притворяется больным, чтобы избежать социальных контактов и людей. Лживость. Может усилиться до ненависти к себе, никчемности, тоски по былому, сожаления. Может ослабнуть до одиночества, внутренней противоречивости, Уязвимости, оптимизма. Связанные действенные глаголы. Бороться, замедлять, засасывать, обрывать, переносить, пересиливать, поддаваться, преодолевать, ранить, рушиться, рыдать, сдаваться, сомневаться, страдать, тонуть, углублять, ухудшаться, щемить. Совет писателю. Недостаточно показать эмоцию. Писатель должен заставить читателя почувствовать ее. Вспомните собственные инстинктивные реакции при сильных переживаниях. И если это уместно, используйте их, чтобы передать аналогичный опыт читателю. Подозрительность. Определение. Интуитивное ощущение, что что-то не так. Сигналы тела и поведенческие проявления Человек сужает глаза, прищуривается Тело отклоняется от источника эмоции Нахмуренный лоб, покрасневшая кожа Человек намеренно опускает голову, чтобы изучить или рассмотреть что-либо Руки тесно прижаты к телу Человек бросает взгляды на подозрительный объект или источник эмоции Избегание непосредственного зрительного контакта. Фальшивые улыбки, подсматривание или шпионство, подслушивание, следование за подозреваемым. Человек уходит или держится на безопасном расстоянии. Человек оценивает поведение и внешний вид подозрительного субъекта. Деланная беззаботность, чтобы не привлекать внимание подозреваемого. Руки в карманы и так далее. Человек приседает на корточке или наклоняется вперед, чтобы оказаться ближе, оставшись незамеченным. Губы сжаты в одну линию. Человек фиксирует действия и передвижение подозреваемого. Делает записи изображения и так далее. Стиснутые зубы. Человек наклоняет голову, мысленно взвешивая доказательства. Конфликтность. «Что ты здесь делаешь?» или «Чего тебе надо?» Человек тычет пальцем, споря с кем-либо. Открытое выражение недоверия, ноги широко расставлены, голос становится громче. Человек пытается убедить других в виновности подозреваемого. Размашистое движение. Человек машет руками при ходьбе, загибает пальцы, перечисляя аргументы и так далее. Человек раскачивается из стороны в сторону. Человек спорит с подозреваемым. Расхаживание, покусывание внутренней поверхности щеки. Человек задает вопросы, на которые уже знает ответы. Сарказм. «Значит, ты просто случайно проходил мимо, когда мне шины прокололи». Человек расспрашивает других, чтобы собрать информацию. Человек ищет подозреваемого в интернете. Избегание определенной территории или выбор другого маршрута. Внутреннее ощущение. Учащенное дыхание, выброс адреналина, сильное сердцебиение, проявление рефлекса «бей, беги или замри», спазм в животе. Психологические реакции. Человек внимательно слушает, чтобы поймать подозреваемого на лжи. Человек мысленно перебирает все, что знает о ситуации. Желание отгородить себя и других от подозрительной личности. Человек сомневается в себе задним числом, боится, что другие сочтут его опасения иррациональными. Человек тщательно прорабатывает аргументы или план нападения. Человек взвешивает степень опасности ситуации. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Одержимость подозреваемым или источником эмоции. Навязчивое преследование. Человек подставляет подозреваемого в надежде, что тот раскроет свое истинное лицо. Попытка открыто дискредитировать или очернить подозреваемого. Человек связывается с соответствующими органами власти, чтобы сообщить о подозрениях. Фантазии о том, как подозреваемого однажды выведут на чистую воду. Стремление перебраться в другое место, где подтвердятся опасения об угрозе. Признаки подавления этой эмоции. Легкий кивок. Хм. Вместо открытого выражения согласия. «Невыразительный голос», «Уклончивые ответы», «Избегание подозрительной личности», «Человек соглашается слишком быстро, слишком громко», «Чрезмерное заверение в поддержке», «Я согласен с тобой на сто процентов» или «У меня нет ни малейших сомнений», «Нервозные движения», «Человек грызет ногти, крутит пуговицу рубашки, гладит шею и так далее». Человек сторонится подозрительной личности, не вступает в его круг друзей. Человек проводит с подозреваемым минимум времени и находит повод уйти. Может усилиться до неловкости, страха, возбуждения, гнева, паранойи. Может ослабнуть до принятия неуверенности, сомнения, настороженности. Связанные действенные глаголы. «Внедрять, выдавать себя за другого, изучать, исследовать, косо смотреть, красться, критиковать, ловить, морщить лоб, наблюдать, облапошивать, опровергать, подкрадываться, подслушивать, преследовать, прикидываться, приманивать, присматриваться, противостоять, рассматривать, сидеть в засаде, следовать, совать нос в чужие дела». Спорить, спрашивать, ставить ловушку, сужать, тайно преследовать, шпионить. Совет писателю. В диалоге так и хочется позволить персонажу напрямую рассказать о своих эмоциях. Но для читателя это станет раздражающим фактором. Не заставляйте героев говорить то, чего сами не сказали бы в реальной жизни. Потрясение. Определение. Затяжной шок после травмирующего или пугающего события. Сигналы тела и поведенческие проявления. Человек отходит на один-два шага назад. Глаза расширены или выпучены. Тело мгновенно застывает. Человек теряет дар речи. Человек быстро моргает, пытаясь осмыслить увиденное или услышанное отвисшая челюсть, брови поднимаются, голова быстро откидывается назад, человек прикрывает рот ладонью. Дрожащий или полный неверия голос, человек не знает, куда смотреть, блуждающий взгляд ни на чем не может остановиться. Человек прижимает кулак ко рту или захватывает губы большим и указательным пальцами. Необходимость сесть или на что-то опереться. Человек трёт лоб и недоверчиво качает головой. Человек задает вопросы, чтобы лучше понять новости или осознать их. При плохих новостях у человека льются слезы. Человек отворачивается и закрывает лицо. Человек трёт глаза, словно желая убедиться в увиденном. Неровные вздохи. Человек слегка сжимает свое горло или постукивает по нему, успокаивая себя. Человек трет грудь или прижимает к ней ладонь. Человек принимает сгорбленную позу, опускает плечи и втягивает грудь. Человек отходит от других, создавая пространство вокруг себя. Человеку нужно время, чтобы осмыслить информацию. Запинающаяся речь. Трудно найти верные слова. Человек зажимает руками уши. Человек отрицательно качает головой. Человек спотыкается или волочит ноги. Человек забывает, что делал. Человек слегка раскачивается. Человек прижимает руку к животу. Голос срывается или дрожит от эмоций. Человек произносит фразы отрицания. Человек зажмуривается. Внутренние ощущения. Внезапное ощущение холода или тяжести, распространяющейся по позвоночнику. Мышцы слабеют или не имеют, Дурнота. Неприятное покалывание кожи. Слабая боль или стеснение в груди. Ощущение тяжести в желудке. Психологические реакции. Отказ верить в реальность увиденного. Человек отключается от всего, кроме причины потрясения. Мысленное воспроизведение увиденного или представление того, о чем было рассказано. Ощущение, что время замедлилось. Желание, чтобы случившееся было неправдой или нереальным. Желание вернуться в состояние неведения. Желание знать причину, чтобы разобраться в случившемся. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Человек резко замолкает. Эмоциональное оцепенение. Человек бежит от ситуации. Обморок. Тело не способно выдержать собственный вес. Отрицание. Рыдание. Человек быстро сглатывает, пытаясь избавиться от плотного комка в горле. Стремление к успокоению или близости с другими, имевшими тот же опыт. Признаки подавления этой эмоции. Глаза округляются, прежде чем человек сумеет контролировать выражение лица. Мышцы непроизвольно сокращаются, пока человек не заставит их расслабиться. Человек ищет себе занятия, чтобы выглядеть равнодушным к случившемуся. Стремление быстро уйти, чтобы скрыться от чужих глаз. Руки слегка дрожат, внезапная неуклюжесть, может усилиться до неверия, отвращения, гнева, унижения, тоски, может ослабнуть до сожаления, грусти, обреченности. Связанные действенные глаголы гладить, дергаться, держаться, дрожать, заикаться, кричать, Неметь, отдергивать, отрицать, отступать, отшагивать, петлять, простирать, раскрыть рот, ронять, склоняться, слабеть, содрогаться от ужаса, сожалеть, сомневаться, спотыкаться, терять сознание, травмировать, трепетать, ужасать, уклоняться, успокаивать, устрашать, хвататься, щемить. Совет писателю. Иногда неожиданная эмоция становится путем к откровению, давая персонажу более глубокое понимание прошлого события или ясность в отношении происходящего. Не жалейте времени на описание этих моментов, поскольку они часто ведут к личностному росту и трансформации героя. Предвкушение. Определение. Счастливые надежды, радостные нетерпеливое ожидания. Сигналы тела и поведенческие проявления. Вспотевшие ладони, дрожащие руки, человек то скрещивает ноги, то снова ставит их прямо, лихорадочное планирование ожидаемого события, составление списков, человек прижимает руки к груди, невозможность думать ни о чем другом, человек суетливо движется, словно подгоняя время. Сияющий взгляд, когда человек общается с другими людьми или проявляет интерес к окружению. Человек возится с одеждой и перекладывает вещи. Ожидание у окна, под дверью или у телефона. Человек снова и снова проверяет у зеркала состояние прически или макияжа. Человек болтает с другими, делясь радостным возбуждением и хихикает. Человек закрывает глаза и взвизгивает или в шутку ворчит. Быстрое постукивание ногой. Человек закрывает лицо, затем бросает быстрый взгляд. Покусывание губ. Мнимый обморок. Вопросы «Долго еще? Когда же, наконец? Ну что там?» Облизывание губ. Человек закрывает глаза и вздыхает. Человек расхаживает. Ритмичные движение. Раскачивание ногой вперед-назад и так далее. Навязчивое желание смотреть на часы или перепроверять электронный почтовый ящик. Человек звонит или пишет сообщение друзьям, чтобы поговорить о скором событии. Человек сгребает другого в охапку и кричит «Ущипни меня!». Поза, устремленная вперед. Человек ковыряется в еде, поскольку слишком возбужден, чтобы есть. Выпытывать у другого подробности, ответ или настойчиво просить взглянуть на что-то. Болезненная чувствительность к прикосновениям. Внутренние ощущения. Пустота и трепет в животе, человеку не хватает дыхания, гулкобьющееся сердце, зуд во всем теле. Психологические реакции. Погруженность в мечты, стремление к совершенству, Потребность мысленно пробегаться по спискам, чтобы убедиться, что все готово. Страх, что что-нибудь случится и все рухнет. Невозможность сосредоточиться. Попытки представить, что произойдет. Человек становится самокритичным. Сомнения в выборе одежды, своих способностях и так далее. Моментальные или долгосрочные реакции на эту эмоцию. Бессонница. Фрустрация или нетерпение, вспыльчивость и раздражительность, пренебрежение всем остальным, обязанностями, друзьями, близкими и так далее. Человек фантазирует о событии, рисует себе картины, оторванную от реальности, зацикленность, планирование в мельчайших деталях и так далее, утрата меры в подготовке, признаки подавления этой эмоции. Человек сидит неестественно, спокойно, сжатые губы. Человек вытирает потные ладони об одежду. Человек делает вид, что читает или смотрит телевизор. На шее проступают жилы. Человек крепко стискивает руки. Избегание разговоров. Человек украдкой посматривает на часы или дверь. Человек притворяется, что ему скучно. Человек твердит себе, что это неважно изображение интереса к чему-то другому. Человек поводит плечами и шеей, как будто они онемели. Человек меняет тему разговора. Может усилиться до приподнятости, желания, зависти, приятности. Может ослабнуть до отрезвления, разочарования, индифферентности. Связанные действенные глаголы будоражить, вибрировать, возбуждать, возбуждаться, воображать, воспарять, вспыхивать, горячиться, дожидаться, дрожать, заводиться, искриться, мчаться, надеяться, напрягаться, ожидать, подпрыгивать, раззадоривать, светиться, сиять, сновать, стискивать, стремиться, трепетать, трещать, трястись, удивляться, улыбаться во весь рот, умолять. Совет писателю. Если партнеру критику непонятно, что вызвало эмоциональную реакцию одного из ваших персонажей, убедитесь, что вы правильно выбрали триггер для этого эмоционального отклика. Необходимо показать причинно-следственную связь, чтобы описать настоящие эмоции.